Вы прослушали аудиозапись семинара Владимира Константиновича Тарасова «Управление по Макиавелли». Этот аудиокурс содержит основные теоретические положения, которые преподаются слушателям семинаров-тренингов, и практические примеры, иллюстрирующие применение теории на практике. В ходе реального семинара-тренинга практике уделяется гораздо больше времени. Участники семинара подробно разбирают конкретные ситуации из реальной жизни. ищут решения и, что очень важно, закрепляют полученные знания в ходе деловых игр, превращая знания в устойчивые управленческие навыки. Именно поэтому мы рекомендуем и вам найти время в вашем плотном графике и присоединиться к одному из авторских семинаров Владимира Константиновича Тарасова. Вы получите уникальную возможность прожить самую настоящую новую жизнь, оцените свои сильные и слабые стороны. Приобретете уверенность в себе, отшлифуете ваши управленческие навыки до совершенства. Еще одно преимущество семинаров состоит в том, что здесь у вас появляется уникальная возможность пообщаться с несколькими десятками интересных и успешных людей из вашего круга, обсудить волнующие вас проблемы, получить консультации и ответы на свои вопросы. На таких семинарах слушатели находят партнеров, единомышленников, друзей. Зачастую именно здесь формируются будущие успешные деловые альянсы. Самым известным и популярным тренингом Владимира Константиновича стал учебный курс «Искусство управленческой борьбы». И его дополняют семинары «Персональное управленческое искусство», «Восемь ступеней управленческого искусства», «Мужчина и женщина в бизнесе и менеджменте», «Управление по Макиавелли», «Китайские классические стратегемы и приемы управленческой борьбы». Управленческое искусство в японских куанах и многие другие. Расписание семинаров вы найдете на интернет-сайте т а л л и н с к о й школы менеджеров по адресу www.tarasov.ru. Мы также рекомендуем вам книги Владимира Константиновича Тарасова, которые станут хорошим дополнением к этому аудиокурсу. В издательстве Добрая книга вышли в свет следующие книги. Искусство управленческой борьбы, технология перехвата и удержания управления, технология жизни, книга для героев, в н у т р и ф и р м е н н ы е отношения в вопросах и ответах, полководец, русские уроки японских коанов. Некоторые из этих книг выходят также и в виде аудиозаписи. Владимир Константинович Тарасов и издательство Добрая книга благодарят вас за приобретение этого аудиокурса. Желаем вам успехов и всего наилучшего!